Глава 11. Первая кровь. Селестина сновала от одной комнаты к другой, пыталась сбить жару каждого поочередно, успокаивала как могла. Всех била лихорадка. Она сказала, что они должны будут пробыть в ее доме не меньше четырех дней после удаления клеем, а лучше всю неделю. Эверлинг возмущался, но после того, как Селестина впервые отодрала присохшие к ожогу бинты, угомонился. Неделя так неделя. Сейчас у него поднялась температура, и она сменила ему холодную мокрую повязку на лбу. Герси сидел рядом и наблюдал за Селестиной, не рискуя предложить помощь. Его самого бил такой жар еще пару часов назад, и слабость еще не прошла. Он выпил два стакана воды, но все еще очень хотел пить. Несмотря на 10 часов сна, отдохнувшим он себя не чувствовал. Усталость давила, двигаться было тяжело. Не знал, что после ожогов происходит такое. — хрипло протянул Герсий. Селестина бросила на него немного укоризненный взгляд. «А чего ты хотел, чтобы вы сразу вскочили и побежали к границам форты?» — недовольно буркнула Селестина, но злости в ее голосе он не услышал и слабо, устало улыбнулся в ответ. «Честно говоря, да», — признался Герсий. «Никто из нас не рассчитывал, что придется потратить еще несколько дней на восстановление». «На что вы рассчитывали?» «Ваша магия не делает вас неуязвимыми. Вы такие же люди», — отозвалась Селестина и намочила небольшое белое полотенце еще раз, а после развернулась к выходу. Нужно было проведать остальных, даже если в комнате Джадеры и Еванжелины дежурила ее помощница. «Я присмотрю за ним. Проверьте остальных», — понял Герси. Селестина нахмурилась. «Как же? Оставишь тут тебя одного?» Но тем не менее она встала с кровати, взяла поднос с лекарствами, несколькими тюбиками мази и бинтами и направилась к выходу. Остановившись перед дверью, сказала «Только в обморок не рухни». Она пыталась шутить с ними, вести себя как обычно и не показывать, что до безумия напугана. Ее жизнь никогда не предполагала серьезных ранений и тем более не предполагала, что сама Селестина должна будет латать пятерых беглецов, за которыми гонится вся страна. Самое страшное, болезненное, что с ней случалось, это растяжение на репетиции и срыв голоса. Внутренне она вся тряслась. А вдруг что-то сделала не так? А вдруг полицейские ворвутся в дом раньше, чем они уйдут? А вдруг кто-то узнает? А вдруг кто-то из них не выживет? Селестина зашла в комнату Еванжелины и Джадеры. Ее помощница Уна сидела на краю кровати и гладила Джадеру по волосам в лихорадила, она шептала что-то неразборчивое и нервно сжимала руками простыню. Эванжелина выглядела потрепанной и чувствовала себя также плохо. Не имея ни малейшего понятия, откуда нашлись силы резко убрать прилипший к ожогу бинт, она кое-как схватилась за мазь и медленно стала наносить на поврежденный участок. Но увидев Селестину, Евангелина без сил откинулась к изголовью кровати и сосредоточилась на дыхании, позволяя Селестине сделать все самой. Лицо у Еванжелины было бледным, а пальцы плохо слушались. Она истекала потом. «Девочка, ну что же ты?» — ласково произнесла Селестина и перехватила ее руку. Эванжелина благодарно улыбнулась, но Селестине показалось, что в этой улыбке было слишком много мучений. Сердце сжалось. Никто из них не заслужил этой боли. «Ты что, сама сняла повязку?» — настороженно спросила Селестина, но ответа дожидаться не стала. Все и так было понятно. Ожог выглядел жутко, или эта Селестина ни разу не видела ничего подобного, но ее вдруг резко затошнило. Тёмно-бордовый, почти черный воспаленный участок выглядел противоестественно на белой гладкой коже. Рана мокла, и Селестина аккуратно вытерла продезинфицированной повязкой влагу, чувствуя под пальцами болезненный жар. Приступы дурноты периодически накатывали за прошедшие два дня, и она ничего не могла с ними поделать. Пару раз ее рвало, но она быстро взяла себя в руки. Эти дети, а для нее они были именно детьми, не должны так страдать. Ее задача — помочь выздоровлению настолько, насколько возможно. Сделать она, конечно, могла не так много. Медленно, чтобы не причинить Евангелине больше боли, Селестина начала перевязывать плечо. Эванжелина уже сама успела нанести лекарство, и Селестина удивилась ее стойкости. Она бы не сделала это сама, не смогла бы отдирать от себя бинты, не смогла бы обрабатывать такую страшную рану, не смогла бы даже вымученно улыбаться. Селестина восхищалась каждым из них. Уна сообщила, что Джадери тоже нужно сменить повязку. Селестина возразила, что лучше дождаться, пока Джадера придет в себя. Никто из них не разбирался в медицине. Они действовали интуитивно опираясь на найденные и прочитанные статьи, и бегло пролистанные книги, которые завалялись у Селестины в шкафу. «Я могу вам помочь». Тихо сказала Эванжелина и уже хотела встать с кровати, как почувствовала чье-то прикосновение. Она обернулась. Джадара неосознанно схватила Эванжелину и что-то простонала, но никто не разобрал слов. Джадара сильно стиснула Евангелину за локоть, зажмурилась, со лба у нее ручьями стекал пот. Она поспешила снова сменить мокрое полотенце на лбу, но помогло не сильно. Несколько секунд Джадара крепко держала Эванжелину, а потом ее пальцы вдруг расслабились, и самой Джадере стало чуточку лучше. Эванжелина, Селестина и Уна расслабленно выдохнули. «Не нужно. Тебе самой стоит побольше отдыхать. Через час мы с Уной принесем обед». Селестина погладила Евангелину по щеке. Эванжелина не стала спорить, хотя помочь очень хотелось. Самой перевязывать раны, самой мазать лекарства, самой разносить еду и приносить воду. Но она молча легла и почти сразу уснула. Или не принесу обед, шепнула Селестина. Пусть спят, поедят, как проснуться. Селестина зашла к Джейлию. Тот чувствовал себя лучше, чем сестра. Она принесла ему стакан воды, села рядом. Опять? Безнадежно спросил Джейли, когда выпил всю воду и поставил стакан на прикроватную деревянную тумбу. Селестина не ответила, конечно, опять. В руках она держала поднос. Джейлий не мог не кричать, когда Селестина снимала старые бинты. Ему казалось, что ни в одной битве на арене он не испытывал ничего более болезненного, и никакие попытки переключиться не помогали. Жаль, Джадара не была рядом. Может, она бы успокоила его, или хотя бы немного облегчила страдания. Джадара всегда дарила уверенности силу, когда была рядом, и сама чувствовала себя увереннее и сильнее рядом с Джейлием. Кусая губы и впиваясь ногтями в собственные ладони, Джейлей застонал, А потом закричал: Селестина постаралась все сделать быстро, но у нее самой в эти секунды руки дрожали так, что она едва удерживала бинты. Прошло всего два дня, а Селестина уже порядком выдохлась, но сдаваться не собиралась точно. Она же обещала им помочь, обещала сделать все возможное. Вот и делала. Когда она обрабатывала ожог, Джейли молчал, потратив все силы на то, чтобы случайно от боли не дернуться. Случайно не ударить добрую Селестину, чтобы снова не сорваться на крик, потому что последнее время кричать хотелось отчаянно часто. Они посидели еще какое-то время. Селестину, нормально не спавшую две ночи подряд, клонила в сон, и Джей Лей мягко коснулся ее плеча. «Идите спать, Селестина. Вы с нами возитесь без остановки, но мы не рассыпемся, не переживайте». Она встрепенулась и неохотно, но все же согласилась. «Зовите, если что-то понадобится». «И меня, и Уну. Без разницы. Можно и обеих». На самом деле ей очень не хотелось уходить, но она понимала, что еще одной такой ночи не протянет. Возраст брал свое, спина ныла. Селестина хотела сказать что-то еще, но передумала и вышла. Дверь в свою спальню она оставила открытой. Эти два дня у всех прошли как в тумане. Уна не уходила домой, сказав мужу, что госпожа Селестина приболела и наотрез отказалась, чтобы он приехал и помог. Сама Селестина носилась от одной кровати к другой. Каждый вымотался. Кто-то из-за боли, температуры или лихорадки, а кто-то от осознания, что на его плечах чужие жизни. Эверлинг открыл глаза. Герси полулежал рядом, не спал, скорее дремал. Эверлинг приподнялся, но сразу поморщился и лег обратно. Он с радостью бы предложил ему идти прямо в этот же вечер, да только сам вряд ли смог бы бежать. Еще хотя бы один-два дня в спокойствии и безопасности были необходимы». «Как Эванжелина?» — откашлявшись, спросил Эверлинг. «Не знаю», — пожал плечами Герси. «Я не спрашивал у Селестины. Думаю, если все тихо, она в порядке». Герси не сказал, что слышал крики Джелия, не сказал он и о криках Эванжелины. Эверлингу в таком состоянии знать об этом было совершенно ни к чему. «Как остальные?» Глухо продолжал Эверлинг. «Джой и Джей, думаю, тоже в порядке. Я лучше, чем мог бы представить». «Хорошо», — только я ответил Эверлинг. Дверь вдруг медленно приоткрылась, и в щель просунулась рыжая голова Еванжелины. Глаза у нее не горели, как обычно. Она как-то непривычно осунулась, но изо всех сил старалась улыбнуться. «Чего пришла? Иди в кровать, дурочка!» — рявкнул Эверлинг. Евангелина насупилась. «Сам ты дурачок. Я вас пришла проведать, пока Селестина ушла отдыхать». «Линг прав. Лучше бы ты лежала», — согласился Герсий. Хоть оба и считали, что ей лучше лежать, они были безумно рады видеть ее. В первый день после удаления клеем они вообще не разговаривали и чувствовали себя настолько плохо, что с трудом вспомнили бы имена друг друга. Второй день оказался чуточку легче. Во всяком случае, боль уже не туманила сознание так сильно, Но ожоги пульсировали и не переставали напоминать о себе. А жар то начинался, то прекращался. Эванжелина поплелась к кровати и забралась с ногами, а потом улеглась к клубочкам. Поморщилась от неприятных ощущений, улеглась поудобнее. «Я имел в виду у себя в комнате», — выдохнул Герсий. Эванжелина то ли хмыкнула, то ли хихикнула. «Джей пришел к Джо, так что я решила не мешать им. Джо не очень хорошо себя чувствует», — объяснила Эванжелина. Ни Герси, ни Эверлинг возражать не стали. Эванжелина вскоре засопела, и Эверлинг накинул на нее одеяло. Она выглядела слишком беззащитной, слишком доброй, слишком хорошей для мира, в котором они жили. Эверлинг чувствовал, как по телу разливается приятное тепло от одного взгляда на нее, и его губы тронула незаметная легкая улыбка. Он думал, как хорошо, что они сбежали, как хорошо, что ему не пришлось выходить на бой против нее. Ведь он бы не смог и пальцем тронуть ее, такую хрупкую. Хрупкой Еванжелина не была, но в глазах Эверлинга она оставалась маленькой девочкой, которую привели, держа за руку в их тюрьму-гостиную. Она тогда дрожала от страха и холода, совершенно не понимая происходящего, и не говорила несколько дней. Ее рыжие кудри запутались, и Эверлинг, ни разу не касавшиеся женских волос, стал их расчесывать. Он боялся сделать ей больно, боялся резко потянуть и выдернуть прядь, Боялся напугать сильнее. Боялся вообще что-то сделать не так. Маленькая рыжая девочка, казалось, была готова плакать от любого устремленного на нее взгляда. Она забилась в угол, уткнулась в колени. Эверлингу тогда было четырнадцать, Эванжелине 9. Он уже два года выступал на арене, а она только увидела небесный берег изнутри, и это место показалось ей страшнее любого ночного кошмара. Эверлинг не мог ее за это винить. Тогда арена пугала и его. А свыкнуться до конца с дикими порядками небесного берега он не смог до сих пор. Разделяя волосы на тонкие пряди, он аккуратно и медленно пытался убрать все колтуны жесткой щеткой. Маленькая Эванжелина не издала ни звука. Она просто почему-то позволяла себя расчесывать мальчику, которого знала от силы пару дней. Тогда они впервые заговорили. Тогда он узнал ее имя. «Меня зовут Эва», — шепотом сказала она. Стояла глубокая ночь, в гостиной уже никого не было, — и они, пока никто не видел, включили одну лампу. Эванжелина напрочь отказывалась заходить в их с Джадерой спальню. «Линк», сосредоточенный на расчесывании, бросил ей Эверлинг, а потом, немного подумав, продолжил уже громче и увереннее. «Не бойся. Будешь делать то, что скажут, и они не станут причинять тебе боль. Научись использовать свою магию, чтобы у них не возникало сомнений в твоей силе. Сделай так, чтобы они поняли, ты для них незаменима. Тогда здесь будет проще выжить». Эванжелина долго молчала. Молчала до тех пор, пока Эверлинг не закончил распутывать ее колтуны, пока не отложил в сторону щетку, и только потом сказала: Спасибо. Она согласилась пойти в спальню и поспать после обещания Эверлинга во всем ей помогать и защищать от каждого, кто на нее не так посмотрит. Выполнить клятву было невозможно, но Эверлинг все равно пообещал, как пару лет назад пообещал Герсию Мидосу, первому мальчику, с которым подружился на арене, когда-нибудь отсюда сбежать и обрести свободу. Эванжелина ему безоговорочно поверила, хотя даже сам Эверлинг не верил. Он не знал, почему решил ей помочь. Увидев ее такую аккуратную, опрятную и нежную, в стенах небесного берега, Эверлинг вдруг ясно понял, что ей там не место. Ей бы сидеть за мольбертом и рисовать пейзажи и портреты, или изучать литературу, играть с собаками и кошками, а годы спустя приходить в дома престарелых и детские дома — заниматься благотворительностью и выращивать цветы на подоконнике, жить с любимым человеком, родить ребенка или приютить свору бездомных животных. Эванжелина настолько не вписывалась в жизнь на арене и в жизнь в форте, что Эверлинг в 14 лет твердо решил, она не должна оставаться там. Сейчас он смотрел на спящую Эванжелину и думал, что с того момента, как ей было 9, и она впервые оказалась в небесном берегу, она очень изменилась, больше не дрожала от страха, Научилась владеть магией света, делать больно другим и самой терпеть боль. Она прекратила плакать и стала более сдержанной. Только от доброты и желания помочь всем не избавилась. Несмотря на ожоги и внеплановую задержку, несмотря на то, что в соседней комнате Джадароли лихорадила, а молча сидел рядом и ждал, пока ей станет легче, вдруг стало спокойно. Эванжелина спала... Эверлинг сидел рядом и поглаживал ее по голове, не обращая внимания на то, что рана снова начала пульсировать. Герси медленно листал книгу, которую взял из шкафа в гостиной. Он не особо вникал в написанные слова, но отвлекаться от боли и переживаний приключенческий роман помогал здорово. Последний раз ему удавалось сосредоточиться на книге лет в 12, когда он жил в доме мистера Валентина Вилфорда. Герси тряхнул головой, поморщился и вернулся к тексту, лишь бы не вспоминать то время. В соседней комнате Джейли крепко сжимал руку сестры и надеялся, что с ней все будет в порядке. Селестина говорила, что каждый из них поправится и через несколько дней они смогут отправиться дальше. Но смотря на Джадеру, он сомневался в правдивости ее слов. Холодный пот стекал по лицу. Джейлию было трудно дышать. Пульсация то прекращалась, то снова начиналась, и каждый раз он проклинал все на свете. Ощущения напоминали ему о том, как много лет назад один из инструкторов по приказу Эрмтона поставил ему клеймо, не моргнув и глазом. Джейли уже не помнил, сколько лет им с Джадарой тогда исполнилось, но боль, которую они испытали, по-прежнему казалась адской. Джадара сжимала его руку в ответ, а потом ее пальцы расслаблялись и снова сжимались. И так по кругу. Он попросил Эванжелину выйти, хотя знал, что ей тоже нелегко. Знал, что ей бы тоже полежать, поспать подольше, отдохнуть, пока есть возможность. Когда она вышла, Джейли думал, что сойдет с ума от стыда, как ему только хватило ума выставить Эванжелину за дверь. Но потом он услышал стон Джадеры, и все мысли улетучились, оставив после себя неслышные мольбы. Они с сестрой никогда не отличались особым терпением и рассудительностью, зачастую действовали на эмоциях, а потом жалели. Вероятно, поэтому часто проигрывали бои, Джейли выдохнул и осторожно лег рядом. С тобой все будет хорошо, прошептал он. Его бросило в холод, и он побыстрее закутался во второе одеяло. Потом бросило в жар, и Джейли хотел скинуть одеяло, но оно вдруг стало таким тяжелым. Веки невольно закрывались. Он все так же сжимал руку Джадеры, но хватка постепенно ослаблялась. Капелек пота на лбу и на всем лице прибавилось. Дыхание стало тяжелее. Прежде чем отключиться, Джейли заметил, как дверь открылась и на пороге появилась Уна. Кажется, лицо ее выражало беспокойство. Спустя еще три дня, когда жар поднимался все реже, а силы медленно наприбавлялись, Эверлинг вдруг заявил: Завтра мы уходим. Они сидели в гостиной за ужином. Уна по просьбе Эванжелины, Джадары и Джейлия присоединилась к ним. Селестина совсем не возражала. Все уставились на него. Кто-то удивленно, кто-то понимающе. Кто-то согласно закивал. Селестина нахмурилась и протянула задумчивое «Хм». А потом положила вилку на тарелку. «Еще два дня. Потом, так уж и быть, уходите», настойчиво произнесла она. «Исключено. Мы и так пробыли у вас слишком долго». Наотрез отказался Эверлинг. Селестина хотела снова возразить и привести аргументы, которые убедили бы, если не Эверлинга, то остальных, но Эванжелина с добротой в голосе прервала их спор. «Селестина, мы очень благодарны вам, но нам правда уже пора. Мы не можем дальше продолжать рисковать своими жизнями и вашими, Суной. Чувствуем мы себя уже в разы лучше, так что... нам правда пора». С Эванжелиной Селестина препираться не стала, только недовольно хмыкнула, а после вернулась к ужину. За весь оставшийся вечер она не проронила ни слова. К следующему утру Селестина начертила маршрут на карте, добавив несколько своих заметок. Со слов Селестины, воронам принадлежал целый район на севере Партума, недалеко от разрушенной железнодорожной станции. В том районе полицейские и патрули, если и стояли, то все непременно были подкуплены Аланой, Той, кто возглавляла банду уже больше десяти лет. Когда солнце только начало освещать мрачные улицы города, все уже собрались в коридоре. Селестина отдала им часть своей одежды, собрала небольшую сумку с медикаментами и несколько раз повторила «Не забывайте обрабатывать раны». Они только кивали и соглашались. Эверлинг раздраженно, Герси отстраненно, а Еванжелина, Джадара и Джейли с неприкрытой радостью и благодарностью. «Вот вам немного денег, не отказывайтесь», воскликнула Селестина, прежде чем кто-то успел ей возразить. «Вам нужнее, чем мне. Да и я не обеднею, если сделаю вам такой подарок. Возьмите не ради себя, а ради моего погибшего внука». Она многозначительно посмотрела в сторону Эверлинга. Он на секунду перестал дышать. Его рука замерла на полпути к сумке с медикаментами, которая стояла на полу. Ее взгляд Эверлинг чувствовал на своей спине и не хотел поворачиваться. Как можно медленнее выдохнул и ответил. «Ладно, раз вы так хотите». Он приложил ладонь к месту ожога и надавил так, чтобы почувствовать боль, но не навредить. Быстро убрал руку и, наконец, подхватил сумку, все же развернувшись. Селестина вручила ему небольшой холщовый мешочек, в котором лежали скрученные купюры. Все посмотрели на них, чувствуя, как в комнате возросло напряжение. Эванжелина потянулась к Эверлингу, чтобы забрать лекарства. Джейли переглянулся с Джадерой. Они всегда так переглядывались в непонятных ситуациях. Герси наблюдал молча. Мальчик, я же сказала, ты не виноват в смерти моего внука. Я знаю, что ты не хотел его смерти, тебе пришлось. «Именно поэтому я прошу тебя и вас всех. Сбегите из этой поганой страны и начните новую жизнь. Я не обеднею от того, что отдала вам часть своих денег». Селестина сжала его плечо. Она и Эверлинг посмотрели друг другу в глаза. А потом Селестина добавила. «И поговори с ним, наконец. На вас смотреть тошно. Цепляетесь друг за друга, как утопающие, а обсудить толком не можете. Как дети малые» и она важно прошагала к Эванжелине, даже не думая выслушать ответ. Эверлинг никогда не предполагал, что умеет смущаться, тем более так сильно, и искренне надеялся, что Герси не слышал ничего из слов Селестины. Он действительно дорожил Герсием, беспокоился о нем, потому что они вместе прошли через многое, и в то же время бесконечно злился на него, не мог не злиться, не мог простить, как тот подставил Эверлинга пять лет назад». Отсчитав четыре удара сердца, Эверлинг заставил себя посмотреть на Герсия, чтобы убедиться, что, во-первых, Герси ничего не слышал, а во-вторых, Эверлинг точно не цеплялся за него. Герси смотрел на него так, словно чего-то ждал, и Эверлинг молча проклял весь мир. Потом откашлялся и поспешил убраться из дома Селестины. «Долго еще будете топтаться на одном месте?» в привычном раздражении спросил Эверлинг, Герси, попрощавшись и пожав руку Селестине, тихо вышел. Эванжелина и Джадера долго обнимались с Селестиной, а та всунула им еще одну сумочку и что-то шепнула. Они расплылись в улыбках и рассыпались в благодарностях, приняв неожиданный подарок, и только потом вышли. Джелей тоже легко обнял Селестину и расцеловал ее в обе щеки на эмоциях. Когда Эверлинг остался с Селестиной один на один, махнул ей рукой и на прощение бросил через плечо, Постарайтесь не попасться им и выжить, чтобы встретиться с нами и почтить память вашего внука. Эверлинг вышел. Лучи предрассветного солнца не слепили и были мягкими, никто не жмурился от их яркости и резкости. Улицы пустовали, словно в городе никто не жил. Джили уставился в карту, несколько раз просмотрел маршрут, начерченный Селестиной, и указал на северо-восток. Выдвинулись молча. Джадера нетерпеливо заглянула в сумочку, которую им с Ванжелиной отдала Селестина и широко, довольно улыбнулась, а потом прижала ее к себе. Такой счастливой она не была уже очень давно, и Джейлей сам невольно радовался. Вспоминая ее состояние каких-то 2-3 дня назад, он просто был благодарен всем высшим силам, что сейчас сестра улыбалась. Что она подарила вам? Первым нарушил тишину Герсий. Он никогда не отличался особым любопытством, но когда двух его подруг чуть ли не распирало от счастья, не мог остаться равнодушным. «Платье», — пожала плечами Еванжелина, «те, которые мы мерили в первый день». Она тоже радостно улыбалась и шла легкой припрыжкой, но едва они свернули с улицы, на которой жила Селестина, сразу же притихло, как и все остальные. Ночные патрули полицейских скоро должны смениться дневными, и главной задачей было не наткнуться ни на одного из солдат. После ночи оставался небольшой туман. Утренняя прохлада казалась приятной и словно предлагала вернуться в дом, чтобы поспать еще пару часов. Джей Лей сверился с картой. «Пешком идти около часа», — сказал он. «Да, Селестина говорила об этом», — подтвердила Джадера, наконец отлипнув от подарков. «Примерно час. Если совсем медленно, то полтора». «Если быстро, то минут за сорок должно управиться», — продолжил Джей Лей. «А если бегом, то за полчаса точно доберемся, вклинился Эверлинг. Только давайте мы не будем бежать, возразила Эванжелина. А ты что скажешь? обратился Эверлинг к Герсию. Тот пожал плечами. Согласен с Эвой, мы можем ускориться, но переходить на бег не стоит. Во-первых, привлечем ненужное внимание, во-вторых, устанем. В-третьих, Селестина рекомендовала не перенапрягаться. Повисло неловкое молчание, после которого Эверлинг хотел что-то ответить но прикусил язык, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. Слова Селестины не шли у него из головы, и ему требовалось несколько минут, чтобы просто подумать и точно решить. Никаких чувств он не испытывает. Он тряхнул головой и, обойдя Еванжелину, подошел к Джейлею. «Тогда просто быстро идем, Никаких остановок не делаем, если только кому-то не станет плохо», заглянув в карту, произнес Эверлинг. Все с ним согласились». Никаких объявлений по городу не висело, а это значило, что король Иоганн либо не хотел поднимать панику в Партуме, либо Ирмтон еще не сообщил королю о побеге. Оба варианта были им только на руку. Слухи слухами, и они расползались всегда быстро, но пока не появились официальные новости, аристократы не начнут поднимать шум. А обычным жителям, никогда не бывавшим на арене, маги-бойцы, сражающиеся на потеху знать, казались чем-то далеким и нереальным. Они повернули налево, Обошли жилой дом и резко вернулись обратно, заметив двух полицейских. Эванжелина непроизвольно закрыла рот ладонью. Герси быстро выдохнул, а Джейли и Джадера, как по команде, закрыли глаза. Эверлинг осторожно выглянул из-за дома. Полицейские даже не думали поворачиваться в их направлении. Эверлинг указал в обратную сторону, взял карту и сам повел в обход. По дороге они наткнулись на еще один патруль, заметили у солдат небольшую стопку бумаг. Эверлингу показалось, что среди бумаг были портреты, но чьи разобрать было невозможно. Джейли дернул Эверлинга за рукав в немом вопросе. Эверлинг пожал плечами. Утро еще было раннее, а полицейские тоже люди и также хотели спать, хотели вернуться домой к своим семьям. На середине пути они заметили солдатов в военной форме и четырех полицейских. Большинство полицейских тоже были солдатами, все они проходили одну подготовку. Различались только обязанности. Солдат выглядел обеспокоенным и что-то очень быстро говорил полицейским. Им удалось проскользнуть незамеченными, но они услышали обрывки фраз «поймать» как можно быстрее, гражданские не должны знать, и сразу поняли, о ком шла речь. Портреты у тех полицейских изображали их, решил Эверлинг. Другой вариант слишком не вязался с происходящим. Шли они молча. Партум просыпался, ранние пташки открывали магазины, другие выходили на работу за продуктами или на завтрак. Эванжелина украдкой глянула на пожилого мужчину, открывающего дверь небольшого ателье, и подумала, что тоже с радостью бышила красивые наряды. А потом поспешила за Эверлингом и остальными, отогнав все ненужные мысли прочь. Все сразу поняли, когда оказались на территории банды ворон. Местность вокруг миг изменилась. Вывесок практически не было, а если и были, то темные, непонятные, и слов не разобрать. Все люди были одеты в черное и искосо внимательно наблюдали за незваными гостями, которые избавили шаг, озираясь. Царила тишина, которую обычно называли мертвой. Ни шагов, ни человеческой речи, ни любых других звуков, напоминающих о том, что здесь еще оставалась жизнь. Вороны вели себя так, словно этот город принадлежал им одним, а не королю Иоганну и верхушке армии. Джелли и Джадара взялись за руки. Герси приобнял Эванжелину за плечи. Эверлинг шел впереди. В конце улицы они заметили высокую фигуру, кажется, мужчины, который стремительно направлялся к ним. Мужчина остановился в паре метров от Эверлинга и снял капюшон. Суровое лицо со шрамом в области глаза заставило Эванжелину сделать шаг назад. Джадера стиснула руку брата. Герси ближе притянул к себе Эванжелину. Эверлинг, нахмурившись, шагнул вперед и был готов в любой момент напасть на незнакомца. «Зачем пожаловали?» Без начал мужчина. На вид он был раза в два больше Эверлинга, и все молча надеялись, чтобы он не оказался магом, сумевшим скрыться от короля Иоганна и Ирмтона Пини. «Нам нужна Алана», — также без прелюдия ответил Эверлинг. Он пытался казаться расслабленным, но голос звенел от напряжения. «Я спросил, зачем вы здесь», — не унимался мужчина. Он потянулся к висевшему на поясе клинку, и Эверлинг молниеносно взмахнул рукой где-то внутри, чувствуя, как течет кровь незнакомца. Пальцы знакомо заколола, и Эверлинг с трудом сдержал рвущуюся наружу усмешку. «А я сказал, что нам нужна Алана», — сквозь сжатые зубы процедил Эверлинг и заставил мужчину убрать руку от клинка. Мужчина выпучил на него глаза не в состоянии вымолвить ни слова. Селестина упоминала, что в их банде было несколько скрывавшихся магов, но не факт, что об этом знали все. Мужчина сделал глубокий вдох, сдвинул брови к переносице, прищурился. Линк, не надо, прошу!» — выпалила Эванжелина и решилась подойти к Эверлингу. Тот опустил руку, и мужчина тут же обнажил клинок, но нападать не стал. Обстановка накалялась. К незнакомцу подошли еще трое таких же больших мужчин, готовых завязать драку из-за брошенного взгляда, и двое парнишек поменьше. Эванжелина аккуратно коснулась плеча Эверлинга и настороженно осмотрела всех подошедших. Каждый был готов к драке. Сзади послышались шаги, и обернувшись, Эванжелина заметила двоих человек в форме. Она услышала, как Герси шаркнул ногой, развернулся и что-то сказал Джадери и Джейлею, но что именно не разобрала. Прежде чем двое мужчин накинулись на Эверлинга, он вскинул обе руки. Одного мужчину откинуло в сторону, второй рухнул на колени, схватившись за грудь. Эверлинг не думал, он просто знал, что обязан защитить тех, кто ему дорог. Кто-то сразу же схватился за оружие и ринулся на Эверлинга, кто-то просто принял боевую стойку. джели бросился на того, кто решил напасть на Эверлинга сбоку и со всей силы врезал ему по лицу. Завязалась драка. Один из полицейских схватил Джадеру и поставил на колени. Эверлинг, ударив кулаком по лицу нападающего, резко развернулся и атаковал полицейского. Все произошло мгновенно. Герси взял под контроль двоих и заставил их не вмешиваться. Эванжелина бросилась к Эверлингу в попытке его остановить, потому что поняла, что он собирается сделать. Эверлинг, смотря на того, кто схватил Джадеру, направил на него руку и сжал в кулак. Медленно. Полицейский упал замертво. Эванжелина вскрикнула. Джадара вскочила и отбежала на несколько метров, прижав руки к груди. Джейли отлетел в сторону, после удара в челюсть сплюнул кровь и быстро поднялся. Герси Ирвана выдохнул и шагнул назад. Чужие чувства вдруг резко ворвались в сознание, вновь подчиняя себе. Он зажмурился. Эверлинг бросил злой взгляд на второго полицейского. Эванжелина схватила его за руку, но опоздала. Эверлинг убил его. Герсий отшатнулся к стене дома, услышав грохот упавшего мертвого тела. Все остальные звуки отошли на второй план, затихли. Те двое, кого он контролировал, очнулись. Потасовка была короткой, но накал почувствовали все. Больше всего на свете Герсию сейчас хотелось уйти. «Прекратите!» — раздался яростный возглас. Из тени вышла низкого роста девушка в черном плаще с капюшоном. Нападавшие мужчины быстро попятились. Девушка глянула на трупы и раздраженно поджала губы. «А вы?» – она обратилась к Эверлингу, но имела в виду и остальных. «Следуйте за мной, возражения не принимаются!» – отрезала она и резко развернулась. Герси расслабленно опустил плечи и медленно поплелся следом. Джадера и Джейли поспешили за ним. Последними с места сдвинулись Эверлинг и Эванжелины. Он был неимоверно зол, а она радовалась, что Эверлинг не успел отправить на тот свет всех. Сзади у девушки свисал большой капюшон, а широкие рукава напоминали сложенные крылья. Она была на вид очень маленькой, и Герсий подумал, что ей лет пятнадцать, не больше. Но от нее исходила какая-то чудовищная уверенность, и в ней чувствовалась сила. Вела их девушка узкими проулками, в которых не было ни единого фонаря. Несмотря на наступивший день и взошедшее солнце, разглядеть названия улиц и номера домов было очень сложно. Узкие, неудобные проулки сменились широкой мощенной улицей. Девушка остановилась около обычного жилого дома из серо-коричневого камня и указала на черную деревянную дверь. «Госпожа Алана здесь!» Она с легкостью открыла дверь, зашла внутрь и жестом позвала за собой. Все зашли в неосвещенное здание. Послышался шорох и чьи-то легкие шаги, но никто к ним не вышел. Девушка свернула вправо. Они осмотрели помещение изнутри. Широкая лестница с не вписывающимся в интерьер красным ковром вела наверх. С правой и левой стороны располагались черные деревянные двери, почти такие же, как и снаружи, только с более изящными резными ручками. Девушка постучалась в правую дверь и, дождавшись уверенного и звонкого «Войдите!», открыла ее. Застыла на пороге, молча приглашая гостей пройти в кабинет. По левую сторону от входа стояли ровные стеллажи с полками – На двух верхних полках корешок к корешку стояли книги, чуть ниже папки с жесткими обложками, а внизу ящики были закрыты резными деревянными дверьми. Справа на стене висела огромная картина, рядом с которой располагался деревянный мини-бар в виде контрабаса. В верхней части, в небольшом углублении, стояла пара бокалов, а ниже, в специальных полукруглых выемках, лежали бутылки с вином. В середине друг напротив друга стояли два дивана одинакового бирюзового цвета, на вид очень мягких. Между ними расположился низкий прямоугольный столик с парой царапин. У окна напротив двери стоял еще один стол, за которым сидела женщина. Из-за яркого, непривычного освещения пришлось сощуриться, но спустя несколько секунд удалось разглядеть ее бледную. Женщина совершенно не обращала на них внимания. Она вскинула ладонь, давая понять, что им следует подождать пока она закончит. Тонкими пальцами она перелистнула страницу, прикусила красные губы и нахмурилась. Джадаре женщина показалась ужасно красивой, особенно ее прямые блестящие волосы из сине-черного оттенка. Даже черная повязка, закрывающая левый глаз и проходящая через все лицо, не делала женщину менее красивой. Джадера затаила дыхание и, как заколдованная, смотрела на нее. Девушка, проводившая их сюда беззвучно, закрыла двери и осталась стоять у входа. Спасибо, отель. Быстро поблагодарила женщина и закрыла папку с документами. Единственный глаз она подняла на них, прищурилась и усмехнулась. Если Этель, девушка, стоящая у входа, излучала силу и уверенность, то женщина, сидевшая за столом, всем своим видом показывала, кто здесь королева. Вокруг все могло происходить только так, как скажет она. Герсию хватило одной секунды, чтобы понять, с ней лучше не шутить и не играть. Селестина сказала, что они догадаются, по какой причине ее называли Вороньим Глазом, когда увидят Алану. Они догадались. Алана Ренована выпрямила спину и скрестила руки на груди. Задержала взгляд на Эванжелине, которая внимательно рассматривала висевшую на стене карту форты и не замечала повышенного внимания Аланы. «Значит, вы сбежавшие с арены маги-бойцы, знакомые с Селестиной, и это именно она вас направила ко мне, и вы выжгли себе клейма. Я все правильно сказала?» Деловито поинтересовалась Алана, сцепив руки в замок около лица — Никто не смел отвечать ей первым. Даже Эверлинг напряженно молчал. Алана тем временем встала, отодвинув со скрипом стул. На черном кителе блестели серебряные пуговицы. Она вышла к ним, села на стол и закинула ногу на ногу, смотря на всех свысока. «Будем играть в молчанку?» Алана подняла одну бровь. «Вы пришли сюда за чем-то конкретным, но боитесь даже рта раскрыть? Тогда проваливайте, я не работаю с трусами!» Ее звонкий, жесткий голос эхом разносился по кабинету. Отель, по-прежнему неподвижно стоящая у входа, хихикнула. Эверлинг взбесился. «Да кто ты такая, чтобы так говорить с нами? Я могу тебя прибить одним взмахом руки, и ты не выглядишь набитой дурой, чтобы не понимать этого!» Когда он так злился, то начинал рычать зверем. Алана в ответ только хмыкнула. А потом ловко соскочила со стола и в два шага пересекла расстояние между ней и Эверлингом, который, сделав шаг назад, замахнулся кулаком. Эванжелина окрикнула его по имени, и он замер. Алана ударила коленом между ног. Эверлинг согнулся пополам, прорычав что-то неразборчивое. Алана схватила его за ворот и нагнулась. «Послушай меня, мальчик. Если мне будет угодно, тебя четвертуют прямо на главной площади столицы, и никто никогда не узнает, что это моя вина. Ты думаешь, раз ты мог крови...» Раз эти придурки из знати прозвали тебя кровавым императором, значит ты можешь все? Открою тебе большой секрет. Ты бесконечно слаб, и чтобы победить меня тебе недостаточно просто взмахнуть рукой. Джейлей подумал, что от одного тирана они добровольно пришли к другому. Джада разглотнула, подступивший к горлуком. Герси сжал пальцы на шее Алана и сказал. Еще одно движение, и ты будешь подчиняться мне. Алана на него даже не посмотрела. Эванжелина нервно сжала руки в кулаки. Не буду, уже спокойнее ответила Алана. Пока я не посмотрю тебе в глаза, ты ничего мне не сделаешь, верно? Герси молчал. Он был вынужден признать правоту Аланы, но руку с ее горла не убрал, наоборот, сжал сильнее. Алана усмехнулась, нагло и снисходительно одновременно, словно все это для нее являлось детской забавой. Госпожа Алана, начала Эвангелина. «Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Все, что вы сказали, абсолютно верно. Госпожа Селестина отправила нас к вам, поскольку была уверена, что вы нам поможете. Это правда?» «Я не занимаюсь благотворительностью», — пожала плечами Алана. «Убери от меня свои руки!» — прикрикнула она на Герсия и, отпустив Эверлинга, дернулась в сторону. Эверлинг вдохнул, на мгновение опустился на одно колено и тут же поднялся. Взгляд его метал молнии, а первым порывом было ранить Алану, но он почувствовал мягкое прикосновение Эванжелины и немного успокоился. Сжав зубы, Эверлинг заставил себя молчать. «И что ты хочешь взамен?» – вклинился в разговор Герсий. Алана, негромко стуча каблуками, вернулась к столу, помедлила, глядя в окно, а после схватила бумажку и протянула Герсию, но глядя на Эванжелину. Это было досье на мужчину по имени Джахимани. Мани. Возраст, место рождения, род деятельности, краткая биография и подробный список его преступлений, начиная от мелких краж и заканчивая преднамеренным убийством. Герси бегло прочитал и вернул бумагу Алане в ожидании дальнейших пояснений. Этель, заслышав шаги за дверью, кивнула Алани и неслышно вышла в коридор. Джейли и Джадера проводили ее удивленными взглядами и заметили одного человека в военной форме – Эверленко окончательно успокоился, когда Еванжелина начала поглаживать его по плечу. Но когда она отпустила его и приблизилась к столу Аланы, он почувствовал, как злость снова в нем закипает. Герси предостерегающе покачал головой. Эванжелина подошла к Алане, глянула на документ, который та дала Герсию. Эва смотрела фотографию смуглого мужчины с неприятным выражением лица и уже хотела обратиться к Алане, как она заговорила сама. «Я хочу заключить с вами сделку».